Глава тридцать девятая. «Ночами продвигаемся по направлению к Мясному Бору, поминутно задерживаясь в пробках на дороге», писал в дневнике Виктор Кузнецов 27 мая, незадолго до того, как немцы заняли коридор или долину смерти. Дневники вести на фронте было категорически запрещено, но многие командиры делали записи украдкой – Журналистам сам Бог велел пренебречь инструкции особого отдела, но осторожно Кузнецов подстраховался, оформил личный дневник, как летопись газеты «Отвага». В редакции появилось много новых людей, уехали на учебу Моисеев, Родионов, Кузьмичев и Ларионов, недавно исчез Евгений Вучетич, пришло на него персональное предписание – откомандировать. «Кто твой ангел-хранитель, Женя?» – спрашивали художника-товарищи, Новочетич отмалчивался. Он быстро собрался, сдержанно простился со всеми и незаметно исчез. Виктору хотелось думать, что Евгению было стыдно, по-человечески неловко покидать их в такое трудное время. Кузнецов все время думал о людях лучше, нежели они того заслуживали. «Передвигаемся ночью», – продолжал записывать ответственный секретарь. «Днем все замирает, машины водители прячут или маскируют, если стоят у дороги». Длительные остановки способствуют выпуску газеты без перебоев. Наши корреспонденты проводят основное время в войсках, появляясь в редакциях лишь за тем, чтобы продиктовать на машинку материал в газету. Даже возвращение в редакцию становится нередко проблемой. Отвага почти никогда не оказывается в обусловленном заранее месте. Ее приходится разыскивать. Фенев-Лук. До войны это большой рабочий поселок. Теперь развалины. На станции остовы обгоревших вагонов полотно железной дороги давно разрушено, но станцию продолжают бомбить. По соседству прячется среди деревьев узкоколейка. Она действует вовсю. Готовится к отправке состав платформ, груженных зенитками и полевыми орудиями. Невдалеке пыхтит, хлопотливо посвистывая крохотный, замаскированный, цветущий черемухой паровозик. Он терпеливо ожидает конца бомбежки. 30 мая. Мясной бор снова перекрыт. В огорелях, которые мы миновали несколько дней назад, оккупанты. Они торопятся занять территорию, которую мы оставляем, ставят под угрозу тылы основной группировки армии, нацеленной на мясной бор. Утром приезжал знакомый командир из Антюфеевской дивизии. «Жмут», – ответил он на вопрос, как у них дела. «Дивизия Антюфеева по-прежнему творит чудеса, но и эти храбрецы не все могут». Между деревней Вдитска и Феневым лугом гитлеровцам удалось прорвать нашу оборону. 3 июня. Наш островок все меньше. Накануне вечером редакция определен участок обороны. Мы с Николаем Дмитриевичем изучали его. По фронту около 200 метров. Люди, свободные от выпуска очередного номера газеты, находятся на боевых постах. Дважды налетали бомбардировщики. Потери. Четверо убиты. Шестеро тяжело ранены, двое сравнительно легко. Почти все пострадавшие наши ближайшие соседи армейский отдел политпросвет работы. Бомбы вывели из строя обеих машины, убит техник Цыганков наш постоянный внештатный корреспондент. За минуту до смерти он разговаривал с нашей машинисткой Вали Старченко. Когда послышал вой приближающихся стервятников, Цыганков шутливо спросил ее: У нас будете умирать? Или к себе поедете? Спустя час мы хоронили товарища, Услав могилу ветками цветущей черемухи. Изувеченное тело погибшего с головой Закутано в плащ-палатку. Бросаем на могилу комки влажной земли. Под их ударами упруго вздрагивает Коченеющая нога. 6 июня. Поступил срочный приказ Немедленно сменить место расположения. Пришлось прекратить печатание очередного номера, Во всем чувствуется лихорадочная поспешность. К вечеру выясняются причины переполоха. Оказывается, ночью было предпринято наступление двух наших армий, второй ударный и 59-й навстречу друг другу. Губительный огонь противника не позволил расширить прорыв. 7 июня. Медленно продвигаемся вперед, преодолевая за ночь не более 500-800 метров. Из-за отсутствия бензина газету будем печатать вручную. Николай Кочетков полдня ходит возле трехтонки, прикидывая, как бы получше приспособить деревянную ручку к заднему приподнятому над землей колесу автомобиля, от которого внутрь кузова уже протянут ремень к маховику печатной машины. Умелец Кочетков сделает. Объявлена запись добровольцев «Крутить колесо». Редактор просит записать его первым. По дороге к мясному бору Миновали могилу Всеволода -Багрицкого. Эти места я не узнал, так все изменилось с зимней поры. На дереве еще сохранилась фанерка, я вечности не приемлю. Холмика уже нет, могила обвалилась и наполовину заполнена черной водой. В воде плавает хвойный, тоже почерневший венок. Мы подошли к могиле с Борисом Бархашем, обнажили головы. А сзади раздавались нетерпеливые гудки автомобилей. «Эй, почему остановились?» «Скорее проезжайте», – подскочил к нам незнакомый шофер. «Тут похоронен наш товарищ», – сказал Борис Бархаш. Недалеко от могилы Багрицкого огромная заплывшая болотная жижи воронка. Зимой ее не было. Вражеская фугаска не оставила в покое поэта и после его гибели. 12 июня. Ночью филолог Перльмутер принял по радио материалы о поездке Молотова в Англию и США – Готовим экстренный выпуск. Редактор с группой молодежи отправился за бензином. Николай Дмитриевич собрался выпрашивать на газету со всех машин по литру или кто сколько не пожалеет. К газете хорошо относятся, и редактор рассчитывает на успех экспедиции. Плохо с продовольствием. На костре кипит жиденький суп, заправленный крошечной щепоткой крупы. Заварку для чая заменяют смородины и листья. Саша Летюшкин приспособился варить зеленые щи из какой-то болотной травки трилистника. Эту травку наш сибиряк Ятин называет кислицей. Наборщик Голубев принес корректурный оттиск, на обороте которого выведены карандашом шутливые строки, свидетельствующие о нестощимом оптимизме нашего корректорного цеха. Вот начало нового стихотворного опуса Жени Желтовой, названного ею «Есенин на военный лад». Хорошо б за Волхов живым перебраться. В конце стихотворения указаны точные обстоятельства и условия творчества. Сочинено 11 июня 1942 года в 12.00. Жду оттиска с машины. Лес, дождь, солнышко, бомбежка. 13 июня. Вечером наш квадрат леса снова бомбили 18 хенкелей. У зенитчиков редкая удача. Сбили сразу пять самолетов. К полуночи появились слухи о том, что путь через мясной бор открыт, пока только для пеших. Противник жмет, сдана Ольховка. Это прямая угроза новой керести, в районе которой мы стоим. От Антюфеева возвратился Чазов. За последнюю неделю Антюфеевцы уничтожили более четырех тысяч гитлеровцев. Это в шесть раз больше тех штыков, которыми располагает дивизия. Вчера за 10 часов противник выпустил по расположению дивизии не менее тысячи снарядов и столько же мин. Антюфеев говорит, что еще одного такого напора ему не сдержать. Враг все время подтягивает резервы, а у него очищены все тылы. Боеприпасов нет, нет продовольствия. И все-таки они держатся. Держатся. С КП армии вернулся редактор Румянцев. Никаких отрадных новостей «Никаких успехов в проклятой дыре». «Военный совет фронта требует от бойцов, командиров и политработников армии вести решительную борьбу с трусами и паникерами, распространителями провокационных слухов», – сказал он. «Но я думаю, что вряд ли, однако, в этом есть потребность. Трагические обстоятельства до конца вскрыли духовные и нравственные качества человека. Мне еще никогда не приходилось встречаться, С такой строгостью и подтянутостью, которая особенно характерна для всех в эти дни. Словно бы каждый принял твердое решение, которое не может быть ни пересмотрено, ни отменено. Борис Бархаш вернулся с командного пункта армии, принес последние новости. «В мясном бору осталось пробиться метров 300», – сказал он Кузнецову. «Вроде подкинут нам штурмовую авиацию. Появятся те летчики, которым мы пробирались с Родионовым». И вот еще. Держи». Он протянул ответственному секретарю листовку. Гарус, начальник по Пуарма, велел дать в номер. «Сделаем», – просто сказал Кузнецов. Листовку читать не стал. Еще вчера Румянцев принес ему из штаба такую же, но публиковать в газете команды не давал. К вечеру прибыл из Подольховки Лазарь Пермуттер и радостно сообщил, что фашисты изготовили к атаке 40 танков, но вдруг налетели наши штурмовики – и с одного налета пришмандорили 14 штук. «Как ты сказал, Лазарь?» – улыбнулся Виктор. «Что сделали?» «Пришмандорили», – повторил филолог и растерянно посмотрел на ответ Сека. «Что-нибудь не так? А, ты про этот термин. Мне один старшина рассказывал и попутно употребил. Солдатский язык Витя – жаргон войны. Этот жаргон существовал и до прошлого года, Лазарь», – возразил Кузнецов. «Словечко давнее, с детства его помню». Он принялся было развивать мысль на тему, почему нельзя злоупотреблять сленгом в журналистике и даже в художественной литературе, но увидел вдруг, что товарищ вовсе не слушает его. «Что с тобой, Лазарь?» – спросил его Кузнецов. «Меня скоро убьют, Виктор», – спокойно ответил Перльмуттер. «Вот я и думаю о том, что останется от меня в мире, в котором вы будете продолжать существовать». Когда затевали такие речи, считалось, что человек сам себя приговорил, а где и как смерть найдет обреченного – вопрос времени, не больше. Поэтому Виктор замолчал и сказал философски. «Никого не минует чаша сия, кто раньше, кто позднее». «Хотелось бы закончить интересную работу о Лермонтове», – вздохнул Лазарь. «Начал перед самой войной, теперь уже не судьба». Он встрепенулся. «Знаешь, Витя, я не жалею, что уйду из вашей жизни», Так рано. Всего задуманного никому не удавалось исполнить, но свидетелем и участником каких событий я стал. Ты напиши обо всем об этом, Виктор, обязательно напиши. Найдется кому писать, проговорил Кузнецов. Не дело ты говоришь, Лазарь, заныл будто новобранец. Сам и напишешь. А смерти, если хочешь, как таковой не существует. Мне думается, что есть просто переход из одного состояния в другое, и потом ты ведь продолжишь существование в нашей памяти. Ведь если погибну я, ты закончишь войну в Берлине, то напишешь об отваге, о товарище-батальонном севе Богрицком и обо мне, редакционном Шакале-Кузнецове». «Непременно напишу», – воскликнул Перльмуттер. «Не сомневайся в этом, Витя. Значит, и я не умру на этой войне. Я буду воскресать всякий раз, когда ты вспомнишь обо мне. Ты прав» задумчиво проговорил Лазарь. Для меня вот Лермонтов никогда не умирал, да и для всех русских людей тоже. Они стояли у облепленной болотной грязью полуторке и разговаривали о бессмертии, которое оба давным-давно заслужили. лазарь пельмутор обвел глазами скореженный лес вокруг. «Давно не слыхал пения птиц», — сказал он, — «а ведь тут и соловьи должны водиться». Соловьи уже отпели, заметил Кузнецов. Сейчас тут впору воронам каркать, но их тоже распугала война. Да, вороны были бы здесь к месту, согласился Перльмуттер. Он заговорил вдруг для Виктора непонятно, прочитал первые строки памятного с детства Артура Рембо, но вспомнил, что Кузнецов не знает французского, помедлил, подбирая слова, потом принялся негромко и печально произносить. «Ночные...» Траурные птицы из разоренных ветром гнезд К ему пустых борост, Слетайтесь, черной провидцы. Над пожелтелой водой рассейте злобной ордой, Прокаркайте над бездорожьем, Где с незапамятной зимы черны могильные холмы. Напомните о них прохожим, В ком голос чести не умолк, Завещанный исполнит долг. На ветке дуба, как на мачте, Расселись чинной толпой, Я славки майской крикну, пой, по нашим храбрецам не плачьте, по тем, кто спит среди травы и для грядущего мертвы. «В будущем я хотел бы остаться живым», – заключил с минуту, помолчав Лазарь. «Ты знаешь, Виктор, в философии общего дела Николай Федоров говорит о том, что история как факт есть взаимное истребление, истребление друг друга и самих себя». Ограбление, расхищение через эксплуатацию и утилизацию внешней природы, всей земли, есть собственное вырождение людей и умирание. Да же человек будет истребителем себе подобных и хищником слепой природы? Ты веришь, Виктор, что эта война будет последней?» Кузнецов достал из кармана давным-давно пустую трубку и сунул ее в рот. Это помогло ему овладеть собой, ибо, слова Лазаря, задели ответственного секретаря. Подобные мысли давно не давали ему покоя. «Верю в разумность человека», – сказал он. «Разрушить природу, думаю, человеку не под силу, ведь он только часть ее. Но вот изменить среду обитания человек может. Сделать ее такой, что ему в этой среде не останется места». Перельмутер усмехнулся. «Оптимистом тебя не назовешь, но такой подход единственно честный». От дороги подошел регулировщик. Мокрые ватные брюки на нем болтались вокруг ног жалкими мешками. На голове шапка с жестяной зеленой звездой, телогрейка, похожая на старушечью, последнего срока носки, кацавейку, подпоясан брезентовым ремнем, кожаные давно уже съели. «Товарищи комиссары!» – обратился он, заметив звезды на рукавах кузнецовской гимнастерки. «Лежневка опять разбомбили. Капитан Риховский просит помочь». Не справляемся мы. Кузнецов вызвал редактора, и Румянцев отдал приказ, ставший уже привычным. Тот, кто не занят на выпуске газеты, отправляется на ремонт дороги. Смерть немецким оккупантам. Доблестные войны второй ударной армии. В огне и грохоте орудий, лязги танков, реве самолетов, жестоких схватках с гитлеровскими мерзавцами завоевали в славу доблестных воинов волховских рубежей мужественно и бесстрашно в течение суровой зимы и весны вели вы борьбу с фашистскими захватчиками боевая слава воина второй ударной армии золотыми буквами запечатлена в истории Великой Отечественной войны сейчас когда потребовала обстановка по приказу командования фронта армия занимает новые более выгодные рубежи для обороны и наступления чтобы еще крепче еще сильнее бить врага уничтожать его живую силу и технику срывать его планы. Организованно занимая новые рубежи, вторая ударная армия одновременно наносит сокрушительные удары по врагу. Тысячи немцев кормят могильных червей под Красной горкой, Червина, под Дубовиком и Еглина. Наши силы велики, и они могут быть умножены. Это уже почувствовали на своей шкуре немецко-гитлеровские мерзавцы. Мы теперь несравненно лучше, чем в прошлом году вооружены для борьбы с вражескими танками и самолетами, для борьбы за победу и в воздухе, и на земле. От каждого воина второй ударной требуется величайшая дисциплинированность и организованность. Каждый боец должен сражаться отважно, держаться непоколебимо, быть готовым скорее погибнуть смертью храбрых, чем не выполнить воинский долг. Товарищи бойцы, командиры и политработники второй ударной армии, ни минуты успокоенности и благодушия. Помните, что врагу нанесены сильные удары, но враг еще не разбит, он коварен и люд, готов на всякие подлости, провокации, гнусности. Будьте бдительны, дисциплинированы, подтянуты. Решительно ведите борьбу с трусами, паникерами, распространителями провокационных слухов. В обороне и наступлении будьте непоколебимыми, упорными и настойчивыми. В этом ваш долг, долг воина Красной Армии перед матерью Родиной. Беспощадно истребляйте коричневую чуму. Каждый убитый фашист – Каждое уничтоженное орудие противника, каждый взорванный сожженный танк, каждый сбитый фашистский самолет – все это приближает день гибели гитлеровской грабь-армии. Партия, советское правительство и вождь народов, народный комиссар обороны товарищ Сталин поставили перед войнами Красной Армии задачу – в 1942 году полностью разгромить фашистскую грабь-армию. Выше боевые знамена авейной славы в боях с немецкими оккупантами свято храните им множьте героические традиции Второй ударной армии, воинским умением и стойкостью обеспечим разгром врага в 1942 году. Нас ведет к победе Сталин, смерть немецким оккупантам. Да здравствуют войны Второй ударной армии! Да здравствует наша победа! Военный совет! Политическое управление фронта